Глава 14. Кейт. Дождь уже лил вовсю, когда Кейт вытащила одну из распечатанных в офисе страниц и сверила указанный наверху адрес с номером дома. В утопленном в стену дверном проеме тускло светилась панель домофона. Сложив забрызганный каплями дождя листок, она сунула его в карман пальто. Перед тем, как нажать на кнопку с номером квартиры, ее палец нерешительно завис над ней. Стоит ей это сделать, как обратного пути уже не будет. Наконец, она почти бессознательно вдавила кнопку в панель и услышала гудение сигнала вызова. Поправила пиджак, откашлялась и смахнула с лица пряди мокрых волос. «Да?» — ответил голос из домофона. «Мисс Авелина, это Кейт Брукс из «Леви Бернард и Гроф». Я из тех адвокатов, которым поручено вести ваше дело. Мы познакомились в первом отделе полиции. Простите, что беспокою вас, но это срочно. Вы не возражаете, если мы поговорим?» «Поднимайтесь», — последовал ответ. Услышав щелчок замка, Кейт открыла входную дверь, разыскала лифты и поднялась на этаж Александра Авелина. Кабина лифта была размером примерно в половину квартиры Кейт. Двери открылись в классический холл богатого манхэттенского дома, потолок в стиле ар-деко и лампы по всей длине. Пахло сосновыми шишками и корицей. Кейт постучалась. Александра, как видно, уже ждала ее прямо за дверью, поскольку та сразу же открылась. Увидев стоящую в дверях хозяйку квартиры, Кейт была вновь поражена тем, как та выглядит — высокая, белокурая, без макияжа, в белом пушистом халате. Волосы у Александры были еще влажными после душа. Она по-прежнему была той красоткой, которую Кейт видела под руку с голливудскими актерами и знаменитостями. — Заходите, — пригласила ее Александра. Кейт вошла, и хозяйка забрала у нее пальто. Прежде чем отдать его, Кейт достала из кармана влажные страницы и извинилась за то, что пальто промокло насквозь. Из офиса она выбежала в спешке, без зонта и папки для документов. Кейт не хотела, чтобы кто-то знал, что она вынесла бумаги из офиса. Она не имела права приносить домой никакие документы, связанные с этим делом, и уж точно не должна была находиться здесь. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» осведомилась Александра. «Вода, травяной чай?» «Чай — это было бы здорово», — ответила продрогшая Кейт, после чего последовала за Александрой, которая босиком прошлепала на кухню и поставила чайник. «Похоже, на улице и впрямь льет как из ведра. Хотите полотенце?» — спросила Александра. «Нет, все в порядке», — отозвалась Кейт, стараясь не обращать внимания на каплю дождевой воды, шлепнувшуюся с головы на воротничок ее блузки. «Сейчас все-таки принесу», — решила Александра, выходя из кухни и направляясь в ванную комнату. Кейта смотрела кухню и то, что смогла разглядеть в гостиной. Это было просто замечательное место с чудесным видом на город. У Александра был великолепный вкус. Она тщательно подобрала цветовую гамму по всей квартире в тон дивану и креслом. Повсюду царил безупречный порядок если не считать пары черных спортивных штанов из лайкра, накинутых на спинку одного из кухонных стульев. На сиденье лежал такой же черный верх, накрытый черной бейсболкой. Сбоку от входной двери стояли пакеты с какими-то коробками. Некоторые из них были вскрыты, из одной торчал раскрошенный упаковочный пенопласт. На журнальном столике лежала шахматная доска. Судя по расположению фигур, Александра разыгрывала какую-то партию. Простите. «Надеюсь, я не помешала вашей игре?» «Я и не знала, что у вас гости», — сказала Кейт. Александра вернулась на кухню с мягким белым полотенцем, которое протянула Кейт. «Нет, нисколько. Я здесь одна. И сейчас не играла. Это очень старая партия», — сказала она, мотнув головой в сторону шахматной доски. «Э, «Вы вроде сказали, что это срочно?» «Да. Я думаю, будет лучше, если мы присядем». Александра налила в две кружки кипятка, и протянула одну из них Кейт, которая вытирала волосы полотенцем. Аромат ромашки согрел ее еще до того, как она сделала первый глоток. Александра села за кухонный стол, а Кейт устроилась напротив нее. «Что случилось? У прокурора опять какое-то предложение? Я до сих пор не знаю, стоит ли проходить тест на детекторе лжи. Мистер Леви сказал, что это было мое решение». «Вот потому-то я и здесь», — ответила Кейт. «Ничего, если я буду называть вас Александрой». Та согласно кивнула. «Я проработала в Леве Бернарда Гров не так уж и долго. И даже за такое короткое время мне приходилось на многое закрывать глаза, но я уже больше не могу этого делать. Мистер Леве оставит решение касательно детектора лжи на ваше усмотрение. Плевать он хотел на полиграф. Чего он на самом деле хочет, так это чтобы вы согласились на досудебную сделку». «Что-что?» Он хочет, чтобы вы сказали окружному прокурору, что Френка Авелина убили вы и ваша сестра, но что ваша роль была совсем незначительной и что на самом деле это была идея Софии. Таким образом, у вас еще будет возможность жить нормальной жизнью после того, как вы выйдете из тюрьмы». «Но он же знает, что я не убивала своего отца. Я сама ему это сказала. Вы ведь при этом присутствовали. Я знаю. Он максимально затянет до судебный процесс». Завалит обвинение бумажной волокитой в рамках своей переговорной стратегии, а затем предложит вам наилучшую сделку, какую только сможет. Единственная проблема в том, что вам придется признать свою причастность к убийству. Нет, я никак не могу на это пойти. А что, если он сумеет добиться того, чтобы вас отпустили на все четыре стороны, без всякой отсидки? Это было его последнее предложение окружному прокурору. Ки достала листок с распечатанной перепиской, протянула его Александре и стала внимательно наблюдать за ее глазами, бегающими по строчкам. Леви был хорошим адвокатом и вел бы дело в суде, если пришлось, но при возможности решить дело досудебной сделкой сломал бы клиентке руку, только чтобы заставить ее согласиться. «Здесь говорится, что я готова признать себя виновной в непредумышленном убийстве, но я такого не говорила, и папа был убит намеренно». «Его убила София», — сказала Александра. «Кто дал ему право делать такие предложения?» «Вы сами», — ответила Кейт. «Что? Когда?» «Когда вы подписали клиентский договор, то уполномочили Леви вести переговоры от своего имени. Это там написано мелким шрифтом». «Я про это не знала, я даже не читала его. Дело было в полиции, у меня только что убили отца, и не было времени, чтобы...» «Я знаю». — сказала Кейт, и, протянув руку, легонько коснулась руки Александра. «Он не имел права этого делать. Я ведь сказала ему, что невиновна, ради всего святого!» — воскликнула Александра, повысив голос. Грудь у нее тяжело вздымалась, она была на грани панической атаки. «А вдруг это выплывет наружу? Тогда мне конец! Моя репутация, мой бизнес... Господи, я даже не могу!» «Вот поэтому-то я и здесь», — повторила Кейт. «Я вам верю». Я знаю, что вы не убивали своего отца. Я не хочу, чтобы моя фирма вела такие переговоры, и думаю, что есть железный способ добиться вашего оправдания. Вы думаете, что можете гарантировать мне оправдательный приговор? Я бы поставила на это все свои сбережения. Пылка объявила Кейт. Вот разве что Александра не знала, что все сбережения Кейт составляли 412 долларов, которые она хранила в банке из-под печенья в своей квартире на всякий пожарный случай. Кейт передала из записи, подготовленные Чедом, Брэдом и Андерсоном, содержащие подробные обоснования для ходатайства о разделении судебного разбирательства в качестве первого шага. «Когда мы с вами той ночью познакомились в отделе полиции, вы были очень напуганы. Я не стану делать вид, будто понимаю, каково это, так вот потерять отца, а тем более от рук своей родной сестры. Я даже не могу представить, что вы тогда чувствовали». «Я не просто хочу добиться вашего оправдания, я хочу убедиться, что ваша сестра заплатит за то, что она сделала с вашим отцом». Страницы в руке у Александра задрожали. «И как это у вас выйдет?» — спросила она. «Прокурор хочет, чтобы вас и вашу сестру судили вместе перед лицом одного и того же жюри присяжных. Я прочитала о вашей семье все, что только сумела найти. Я знаю, что вы невиновны. Я знаю, что ваша сестра — очень больной человек» склонны к насилию и саморазрушению. Я думаю, что присяжные, посмотрев на вас обеих, тоже это поймут. В общем, Леви хочет заключить досудебную сделку, а я хочу выиграть». Кейт изложила свой план, как она докажет, что Александра не могла совершить этого убийства, поддержав при этом обвинение против ее сестры. «По-моему, это может выгореть», — наконец произнесла Александра. «Скажите это остальным сотрудникам фирмы. Вы же только что видели предложенные ими стратегии. Я думаю, что моя стратегия гораздо лучше. У них в производстве очень много судебных дел, это просто одно из них. А для меня это личное дело». Александра подалась вперед, внимательно прислушиваясь к каждому слову Кейт. О своей практически полной уверенности в победе Кейт говорила совершенно искренне, хотя ложь касательно разделения слушаний далась ей не без труда. Единственное, пришлось умолчать о том, что Леви со Скотом украли ее только что изложенную Александре стратегию и теперь сами собирались применить ее на суде. Но эта парочка может сколько угодно красть ее идеи. Кейт желала Александре только самого лучшего и верила, что сможет победить. Моя мама не так давно умерла. Рак. Когда я росла, у нас было не слишком-то много денег. У нее и моего отца был выбор. Они могли отправить меня в юридическую школу или же купить лекарства, которые продлили бы ее жизнь. Они предпочли заплатить за мое обучение. Я не знала об этом до тех самых пор, пока мама не умерла, а я не получила лицензию адвоката. Послушайте, я знаю, каково это — потерять родителя и нести в себе эту боль, да еще и когда его отняла у вас ваша... Господи, я не знаю, как кто-то может с этим справиться. Я хочу помочь вам. Я бы все отдала, только чтобы вернуть свою маму и сделаю все возможное, чтобы упрятать за решетку вашу сестру. Между ними ненадолго повисло молчание. Кейт не осмеливалась нарушить его. В эти мгновения она чувствовала незримую связь с Александрой, как между двумя молодыми женщинами, в жизни которых было больше душевной боли, чем они заслуживали. Если у Кейта оставались какие-то сомнения в невиновности Александры, то за эти секунды общения без слов они окончательно развеялись. Александра с силой потёрла лицо и со вздохом спросила. «И что же мне теперь делать?» «Наймите меня в качестве своего адвоката. Я только что уволилась из Леви Бернарда Гров. Это обойдется вам в половину меньше того, что вы собирались заплатить им. А я позабочусь о том, чтобы добиться справедливого правосудия для вас и для вашего отца». Кейт написала на листке бумаги доверенность на передачу материалов дела от Леви Бернард и к Кейт Брукс, советнику по уголовному праву. В этом документе Кейт назначалась единственным адвокатом Александры. Перевернув страницу, она подтолкнула ее Александре вместе с ручкой. Кейт знала, что если Александра поставит на ней свою подпись, это станет началом не только ее карьеры, но и ожесточенной войны с ее старой фирмой. «Когда вы ушли из фирмы?» «Когда вы открыли дверь и впустили меня». Я бросаю работу мечты в одной из лучших юридических фирм в этом городе. Я делаю это ради вас и ради себя. Если я позволю Леве проиграть это дело, или, что еще хуже, если он вынудит вас заключить сделку с обвинением, я не думаю, что смогу это вынести. Доверьтесь мне. Мы можем сделать это вместе. Вы будете моим единственным клиентом, пока это дело не будет закрыто. Я обещаю, что буду работать день и ночь только ради вас, ради вашего отца. Я не подведу вас. Александра не спеша прочла документ о передаче полномочий, положила страницу на стол и пристально посмотрела на Кейт. А затем взяла ручку, поставила свою подпись и протянула Кейт руку через стол. « Глядя на вас, я вспоминаю саму себя пять лет назад, произнесла Александра. Мы обе потеряли наших мам. Мы обе переживаем эту боль, и я знаю, что вы будете использовать эту боль, чтобы бороться. Как я это сделала сама. «Я думаю, что вы умный, преданный своему делу и неравнодушный человек. Как раз такой, какой и должен представлять меня. Давайте сделаем это вместе». Они пожали друг другу руки, и обе женщины взволнованно и с некоторым облегчением улыбнулись друг другу. следующие десять минут Кейт не закрывала рта, развивая свою стратегию и давая Александре указания касательно следующих первоочередных шагов. Клиентка жадно впитывала ее слова, и по выражению ее лица Кейт поняла, что Александра немало впечатлена. «Я много занимаюсь благотворительностью, помогаю бездомным и некоторым приютам для животных. Не стоит ли мне получить какие-то характеристики от этих организаций, или, может, найти кого-нибудь, кто дал бы показания в качестве свидетеля, способного аттестовать меня и подтвердить мою репутацию? Мой отец знал много достойных людей, бывших мэров, членов Конгресса, «Может привлечь руководителя его предвыборной кампании, Холокоина?» «Пришлите мне все имена, названия и контакты. Такого рода свидетели нередко преследуют какие-то свои собственные интересы, так что это должны быть люди независимые, которые сами обладают действительно высокой репутацией, чтобы устоять на перекрестном допросе», — сказала Кейт. «Думаю, у меня есть кое-кто на примете», — сказала Александра. Они поговорили еще немного, — и Кейт окончательно поняла, что ей нравится общество Александры. Та была теплой, решительной и позитивной. «Окажись, она сама на месте Александры», — подумалась Кейт, «то смогла бы сохранить такое же отношение к делу». Сделав последний глоток чая, она опять взялась за забытое было полотенце и принялась вытирать волосы, пока Александра рассказывала ей про Френка и о том, каким замечательным отцом он был для нее в детстве. «Моя сестра». Она просто как чума для всей нашей семьи. София уже давным-давно разбила папина сердце. Она ненормальная. Я видела это еще, когда мы были детьми. Она не была похожа ни на кого из моих знакомых. Она всегда была холодной и странной. Вы с ней больше не общаетесь, верно?» Александра посмотрела мимо Кейт на башню Манхэттена из стекла и стали, и Кейт знала, что ее собеседница отнюдь не наслаждается открывающимся из окна видом. Она была сейчас где-то за много миль отсюда затерявшись в мыслях и чувствах, накопившихся за десятилетия. «Мы не разговариваем с тех самых пор, как погибла мама. Это был ужасный несчастный случай на лестнице». «Я читала об этом», — перебила ее Кейт. «Сколько вам тогда было лет?» «Одиннадцать, двенадцать. Точно не помню. Что-то во мне отключилось в тот день. Я не могу вспомнить маме на лицо, не могу его себе представить. По крайней мере, четко. Сейчас она с папой». Они опять вместе, как и должны были быть всегда. «Вы были близки со своей мамой?» «И да, и нет. Моя мать не отличалась теплотой и нежностью. Особо не отличалась. Она проявляла свою любовь по-другому. Если я выигрывала партию в шахматы, она могла купить мне какой-нибудь подарок или угостить чем-нибудь вкусненьким. Она не проявляла любви, если это не отвечало ее целям. В ней была любовь, но она редко выпускала ее наружу. «Могу это понять» пробромотала Кейт. За последние несколько дней она уже сбилась со счета, сколько раз видела в интернете фотографии Александры, яркой, темпераментной зарождающейся звезды светского Манхэттена. У нее были деньги, красота и относительная известность. И все же, глядя на нее сейчас, Кейт этого не замечала. Она видела перед собой молодую женщину, испытывающую боль, борющуюся со своей разладившейся семьей, а также с горем и гневом. Сейчас Александра не была той, кому можно было лишь позавидовать, а, возможно, никогда такой и не была. Печаль заострила черты ее лица, залегла где-то в самой глубине ее глаз. Поначалу мотивы, побудившие Кейт отбить у Леви его крупнейшего клиента, были в основном связаны с ее собственной местью. Она хотела, чтобы это дело дало толчок ее карьере, стала офигительным средним пальцем, который она сунет под нос Леви. Но пока сидела в квартире Александра и слушала ее, эти мотивы изменились. Александра была невиновна. И тогда Кейт поняла, что не просто хочет выиграть это дело для себя, для своей карьеры, она хочет помочь Александре. Ей нужно было спасти ее и отправить убийцу в тюрьму до конца ее дней. София разрушила всю мою жизнь. Она всегда была с какой-то гнильцой. Я ненавидела ее, когда росла, а сейчас ненавижу еще больше. Простите, мне не очень-то хочется говорить о ней. Я хочу, чтобы вы прижали ее за убийство моего отца. Ее давно уже следовало убрать с глаз долой. Наконец, поднявшись, чтобы уходить, Кейт произнесла. Я обещаю, что добьюсь правосудия и справедливости для вашего отца и для вас. Спасибо за все. Чай был прекрасен. Ой, и может мне отнести это полотенце обратно в ванную? Александр мягко, но решительно забрала у нее полотенце и ответила. Лучше не заходите туда. Я только что вышла из души, когда вы пришли. Там сильно набрызгано.